Глава 13. В резиденции Егора около большого костра, сложенного из гнилушек и отгонявшего мошку, в этот жёсткий летний вечер стояла целая толпа, и люди всё время ещё подходили и подъезжали на лодках. Весь день сегодня ждали, что вот-вот поймают и приведут преступника, в погоню за которым хлынуло в разные стороны доброе полусотню старателей. Утром с дальнего участка приехал старик-старатель, работавший в одиночку в штольне. Заглянув поутру к соседу на участок одолжить сальцы, он оторопел, увидав там перерубленные тела целой семьи. Только маленький мальчик спасся, забравшись под перевернутую лодку. Сашка разослал добровольцев в разные стороны и сам ушел на поиски вместе с Василием. И вот уже поздно, а их все нет. «Не наслед ли напали?» — думает Егор. «Дело не шуточное. Преступник взял ружье. Он станет отстреливаться». Разговор шёл о жизни и смерти. Можно ли казнить преступника? Есть ли право отнимать жизнь у человека? Студент доказывал, что не преступник виноват, а общество, в котором они являются. Преступник сломленный человек, он из какой-нибудь несчастной семьи, порождение бедности, пьянства. Он заговорил опять на свою любимую тему, что общество устроено плохо, а должно быть лучше. О государе и у его семье в Петербурге два десятка дворцов. «К чему бы это?» – спросил Никита. «А к тому, смотри, парень!» – мрачно сказал Жеребцов. У всех тяжело на душе, и все ждали, что произойдет что-то еще более ужасное. Никто не обращал особенного внимания на суждение студента. На прийские прежде шли подобные толки. Бывало, что старатели ссорились, дело доходило до драк. «Это Сахалинец!» – сказал Никита. «Может быть, кто бы он ни был, это садист!» Эта вины сообщество не снимает. Студент пользовался случаем уязвить своих толстокожих слушателей, отнести все беды их темноте, неразвитости. «Пусть только он попадется!» – молвил Сан Ковчинников. «Мы ему докажем общество!» Сан К опять приехал с тамбовцами на прииски и опять мыл отдельно от брата. «Вот наш Котяй, к примеру», – сказал он. «Разве ему не жилось на старом месте?» «Что тебе, Котяй, что Котяй?» Это взвыл со из толпы старший брат и Санка утих, чувствуя в его голосе угрозу. Послушай, президент, улыбаясь, сказал Полос. Зачем ты для каждого хочешь справедливости, кому она нужна? Надо разрешить людям жить свободно. Убил? Да с ним расправиться. Надо давить слабосильную мелочь. Что в природе? Дерево растёт и глушит всё вокруг. Кто слабый, всё равно погибнет, вымрет или ослабнет, или будет замедлять развитие общества. Говорил это на вид тихий, улыбающийся человек, но от его слов по толпе прошёл злобный гул, словно он кинул в души людям горсть горьких семян. Тут на прииски страсти обнажены, и смотри, какие сильные артели в нынешнем году составились. Это уже развитое общество. так пусть и будет все то, что есть в развитом обществе. Ведь все вы сильные люди, вам ли боятся?» — польстил Полос. «Что ж должно у нас произойти?» — спросил Голованов. «Беспощадная злоба ко всякой нечисти!» — сжимая кулак, зло выкрикнул Полос. «И талантливый анархизм!» Он вскинул большие ресницы своих красивых раскосых телячьих глаз. «Это все и так есть!» — сказал Силин. «Зачем еще стараться?» Вот тебе сегодня какая борьба. Только бы его поймать. Он ещё может не одного стукнуть, пока его свяжут. А ты хочешь президент справедливости и задумываешься о естественном развитии, продолжал Полос. Связываешь руки общества. Есть законы природы, есть зима и лето. Не может быть летом зимы и наоборот. Он косо поглядел на студента, тот пока боя не принимал. Может и чувствовали, что Полос грамотный и учёный, и хочет объяснить обществу, что слаб Егор. Нет, бывает, что снег на Петровке выпадает, сказал Силен. А зимой оттепель, снег сойдёт и покажутся почки, сказал Егор. Это не закон, сильно подчеркнув, не сказал очкастый. А есть закон развития общества. Человек родится, потом детство, потом лениться начинает, и его стражить приходится. А уж потом борьба общества, сказал Силен. Из-за девок, э, за деньги, кто за нож, кто кулаком, рублём, а кто тих трудится и всех перетерпит. Современное философское учение: в обществе должен развиться капитализм, и насилие над народом неизбежно будет порождать борьбу во всём многообразии форм. Против насилия, сказал студент. Какое это насилие? встрепенулся похом, впервые слушавший подобные разговоры. "Это они так рассуждают", сказал главаров. "Власти быть не должно, мы её выбрали. Другие говорят, в государстве должна быть власть выбрана, как бы примерно у нас на прииски. А разве дело во власти, не всё ли равно какая власть? И что же? Это какой человек, какая душа у него? Бог-то знает. Нет власти не от Бога", сказал сектант кораблёв. Ты толкуешь, заговорил Егор, обращаясь к студенту, что все обеднеют и придётся идти в рудники и на фабрики, что там будет трудно, богатово и что так будет лучше. Люди наберутся гнева, сломят старое устройство. Это в других странах, это и у нас будет, говоришь. А как же человек может трудиться у машины, если он голодный? Вот на проходе есть машина и при ней машинист. Его кормят хорошим обедом. Машина требует сноровки, человеку надо выучиться, чтобы она работала. Ему силу кто даст? Надо желать, чтоб человек всегда сохранил себя и семью. Ты думаешь, мы насилия не видали? Мы от него ушли. Мы видели, как народ на фабрике уходит. Богатые должны по природе своей делать насилие трудовому рабочему человеку. Это закон, от которого никому не уйти, сказал Полос. Значит, всё гниёт. Выживают сильные. Вы очень ловко применяете современные поиски социалистов. к собственной выгоде. Да-да, торгуйте, сказал студент. Какие разговоры? похом плюнул, надел шапку и ушёл. На его место вышел Илья. О тержати не пьют и не едят из одной посуды, сказал он. Да, мы так, сказал Короблёв. А что же, сказала молодая киржачка. Из грязной посуды пить? Сравни киржаков с православным, сравни свою руку с моей. Киржачка забрала рукав ватной куртки. В кости её рука была шире, чем у Ильи. Вот будет революция, и всех тержачек отдадут замуж за чувашей, насмешливо сказал Очкастый. Вот и будет насилие свободного капитализма над патриархальным крестьянством. Деревни разорят, возникнут фермеры, хуторяне, а мужики хлынут в города, начнут продавать девок в бордаки к богатым фабрикантам. Господа, не занимайтесь провокацией, сказал студент. Нет, мы работаем. Нам ведь всеми кормить, сказал Кораблёв. Мы не знаем новой грамоты, а по старому только умеем. Что ж, смеяться. Тержаки вытядыше не делают, как в городе, в бардаке не ходят, сказала Богатырь-староверка. Разве киржаки царю не служат? Безропотно и наград не просят. Видишь, какая отсталость, реакция. Кому они нужны, неграмотные дети? сказал очкастый, поглядывая на студентов. «Работники? Тебя же кормят!» «Я прокормлюсь». «Бумагой-то!» «Зачем? Кому нужна ваша справедливость? Вон, сгубили семью», — сказал Кораблев. «А ты как понимаешь, что у нас за республика?» — спросил Силин у студента. «Со временем все захватит капиталист, это и я скажу. Капитал должен, он хочет все захватить, как более сильный, как угнетатель, более умелый в современной жизни. Он поставит машины». Но если все вы будете эксплуатируемы, то это заставит вас объединиться, а пока, пока держимся. Неустойчиво и не вечно, подтвердил Голанс. А мы вечные не хотим. А что вечно? Он сама земля, говорят, не вечна. Солнце остынет. Кто-то толкнул студента кулаком в плечо. А что ж ты сюда пришёл, если тут не хорошо? Я пришёл мыть, как все. Я же человек. "И объ на твою вместе матал бы отсюда к капиталистам приказчики", сказал матрос, обращаясь к Ачкастуму. "Вы гнилые народники", сказал Полос. "Нет, мы не грамотные, эту землю раскопали, работали тут, ничего не зная, каждый для себя и не знали, что будет с землёй и с нами, и хотели себя узнать, сможем ли мыть обществом", сказал Силен. "Не знали, кто прав и допустили вас к себе". Ещё и город отдал людям, я прошёл его следом и не препятствовал. Мы запахали на Амуре, а теперь открыли золото. Конечно, теперь стали народники. За что такое оскорбление? Каким он людям отдал? Какому классу? крикнул полузаматрос. Ты ведь в Америку на деньги и на золото можешь убежать, предоставляем. Люди хотят жить, ответил Силин. Что же обидного в слове народный? спросил Полос. Да смешка, отвечал Силин. «Может, еще всех загребут, как стень Куразина», — сказал матрос. «А мы ни в чем не виноваты. Смотри, говорят, а Мурожил во всем мире удивляются, сколько отсюда на Шанхай золото поперло через китайцев. И все идет куда? В английские банки». «Английским и французским банкирам», — с возмущением сказал еврей-часовой мастер. «Правда, кто на свете умен, тот, кто богат». А куда этот бородатый делец, который про черепа говорил, вдруг испуганно спросил: "Силен?" "Ускользнул", ответил Егор. Все стали оглядываться и озираться. "Чей он?" "Видишь, подходил чужой. Говорят, Бердышев знает, что мы тут моем, и дал нам срок у 3 года. Потом разгон, и всё перейдёт к нему. Это от него ходит." "Но зачем нам несчастье, когда вокруг богатство? У нас дети растут, мы хотим, чтобы они были умнее и разумней." «Постанем нищим и оглупеем, кто-то нас тогда, конечно, закабалит, а мы сюда ушли от кабалы. Разве вреден тот, кто построился трудами?» «Ты сам был учен на какие-то добытые кем-то деньги», — обратился Егор к Полозу. «И сейчас пришел к нам. Своё дело ты не можешь совершить без золота, без денег и без нас, без общества. Какое твое дело? Анархия? Нет, анархия — это только отрава. Добыть себе на дорогу и то не мог бы». А спирт будет при социализме? спросил матрос. Нет, сказал студент. Спирт останется для лечения, а спаивать народ тогда никто не позволит. А кто там с таким разговором? Студент, воодушевляясь, оттолкнул матроса и вышел из толпы. Егор Кондрач, ведь это никто не придумал. Это всюду есть, так и неизбежно придёт сюда. Мы не одни, мы не оторваны от мира. И ты, редкий человек умный, дельный, При социализме ты мог бы стать президентом России, если дать тебе образование. Нет! «Не с возмущением оборвал Полос. Да! ответил студент. Силы выдвинутся из народа, пока ты нашёл место, где создал себе счастье. Разве мы зла тебе хотим? Нет, мы хотим счастья и тебе. Нет! Не резко перебил его Полос. Анархия не отрава, не яд. Оба ругают царя и хотят его свергнуть. Они между собой не ладят, сказал Силин. Студент Поласкивий, характеры разные. Хотят одного и того же, а друг друга не любят больше, чем царя. У нас старики ещё прежде говорили, что всё идёт к худу, молвил Краблёв. К анархии, словом. А если мы начнём вас всех самих вешать, что будет? спросил у Полоза Воронежский мужик. Ведь мы пока сильнее, — Вот это и надо! Какое бы морно людей пустить, чтобы вымерло все, остался быть десятый! — сказал молодой высокий голубоглазый старовер, которого еще никто и никогда не видел на прииске. — Дурак! С кем же тогда торговать? — ответил ему Никита. — Мы-то стараемся, везем товар, грабим себе, но стараемся для всех. Подумай! Погоди, изобретут, что всех перебьют! Убить надо воров и хороших оставить! Это от века бьют друг друга и доказывают, что бьют плохих, сказал часовой мастер. А надо нам самим понять, что есть разные люди. А воры не от воров родятся. А вы, вы, спросил старовер, кто же черепа на речке развесил? Это пугать хотите? Нет, ваши черепа тут будут висеть. Все стали оглядываться на молодого бородача. Всё произойдёт само собой, с чувством собственного превосходства заверил полос. В обществе нужна свободная конкуренция и жестокая борьба. Я бы на твоём месте и не сдерживал президент страстей. Он убил. Хотят расправиться, пожалуйста, и так пусть идёт. А ты связываешь всех своим понятием справедливость. Эклектика и демагогия, сказал студент. Обнищание слабых неизбежно, заговорил Полос. Почему мне обнищать, если я буду работать? спросил Никита. Работать. Кто работает, тот и сникает. Надо не только работать, а и маленько ещё и жить, сказал Тимоха. Ты бы сказал не работать, а торговать. А торговля будет не работы. Конечно, наш прииск дело временное. Пойдёт всё богатым, сказал Егор. Но всё же это даёт силу хозяйству. Купим то, чего у нас нет, чего даже и не знаем, может быть. Познакомимся с тем, что нам на золото привезут. Мы и ума на него прикупим. Нищий не может быть умён. Все знали, что студент добрый и работает в ортели безотказно. Поэтому ему прощали страшные речи против царя и богатых, как неразумному ребёнку. Но ведь и сюда докатится та волна человеческих неурядиц и невзгод, от которой ты ушёл. Что такое революция? Вот я верю в неё. Студент ласково оглядел всех, как бы говорил: "Смотрите, добрые люди, я такой же, как вы, а я за революцию". Ты тоже революционер, Егор Кондрач, и твоё переселение это твоя революция. И ты сам можешь убивать богатых и царя? спросил возвратившийся Пахом. Мог бы. Конечно, спокойно ответил студент. Пахом посмотрел на его руки. Скажи, как он смылся, как смылся с этого Ультимоха? Он ужаснулся. Значит, череп, повешенный в верховьях реки, кто-то нашёл. Ещё задумал встичь. А у китайцев в своё обсуждение идёт. Они тоже вместе собрались и не спят, сказал Пахом. Вот видите, значит, и в этом зверском убийстве есть свой смысл, воскликнул Полыск. Есть! исступлённо закричал Голованов. Ах ты, ты! Его никто и никогда не видал в таком возбуждённом состоянии. Был он старичок тихий и рыботещий. "Должно перегореть человечество", сказал бывший батрак-каторжник Яков. "И я за анархию!" Илья вдруг толкнул его в плечо так, что тот отлетел в сторону. "Едут!" вдруг сказал Голованов. Всех подрал мороз по коже. У берега раздался треск. "Ребята!" с тяжёлым вздохом сказал Силин. "Это Камбола". Всех хлынули ломайку старник к берегу. Засветили головню. Камбола в разорванной рубахе и Василий Кузнецов как огромного туго спеленутого ребенка вытаскивали из лодки, обкрученного веревками человека. «Он? Он!» — ответил Сашка. «Сейчас рот ему откроем, он сам все скажет!» «Кусается зараза!» — подымая лежавшего за волосы, подтвердил Василий. «Иначе его не возьмешь! Бить его!» «Бить нельзя!» — ответил Егор. «Все стихли».